Хотела бы я знать, почему так распространено мнение, что если два человека — писатели, они в силу одной этой причины должны быть весьма близки друг другу по духу и образу мыслей, — заметила Аня несколько пренебрежительно. В то же время никто, как правило, не ожидает, что два кузнеца проникнутся горячей любовью друг к другу лишь потому, что оба кузнецы и все же она смотрела на предстоящий приезд Оэна Форда с радостным чувством ожидания и надежды. Если он молодой и симпатичный, то вполне может оказаться приятным дополнением к кругу друзей. Веревочка от засова двери домика мечты всегда была выведена наружу для удобства всех, кто принадлежал к племени знающих Иосифа. Глава двадцать третья. Приезжает Оуэн Форд. И вот однажды вечером мисс Карнелия позвонила Ане по телефону. Писатель только что приехал. Я собираюсь привести его к вам, а уж вы покажете ему дорогу к Лэсли. Так будет быстрее, чем если бы мы с ним поехали кругом по другой дороге а я ужасно спешу. Ребенок Ризов взял и свалился в корыто с горячей водой. Обварился чуть ли не до смерти, и они просят меня срочно прийти к ним, чтобы наложить на ребенка новую кожу, я полагаю. Миссис Риз всегда так беспечно, а потом ждет, что другие люди исправят ее ошибки. «Так вы не возражаете, душенька? А его дорожный сундук привезут завтра». — Очень хорошо, — сказала Аня. — Что он за человек, мисс Корнелия? — Вы увидите, что он представляет собой снаружи, когда я привезу его. Ну, а что он представляет собой изнутри, знает только Господь Бог, который его создал. Больше не скажу ни слова, так как наверняка в деревне сняты сейчас все до единой телефонной трубки. «Очевидно, мисс Карнелия не может найти особых изъянов во внешности мистера Форда, иначе она сообщила бы о них, несмотря на снятые телефонные трубки», — заметила Аня. «Отсюда я делаю вывод, Сьюзан, что мистер Форд скорее красив, чем некрасив». «Что ж, миссис докторша дорогая, я люблю посмотреть на привлекательного мужчину». — откровенно заявила Сьюзен: Не лучше ли мне накрыть на стол, чтобы он мог перекусить? У нас есть земляничный пирог, который прямо-таки тает во рту. — Нет, Лесли ждет его, и у нее готов для него ужин. А кроме того, земляничный пирог нужен мне, для моего собственного бедного мужа. Он вернется домой очень поздно, так что, Сьюзен, оставьте для него на столе пирог и стакан молока. Непременно, миссис докторша дорогая, Сьюзен у руля. Лучше все же кормить пирогами собственных мужей, чем незнакомцев, которые, может быть, только и делают, что ищут, где бы им набить брюхо. Да доктор и сам такой привлекательный мужчина, какого нечасто встретишь. Когда... Оуэн Форд появился в гостиной, куда его почти втащила за собой мисс Карнелия. Аня втайне признала, что он действительно очень привлекателен. Высокий, широкоплечий, с густыми темными волосами, красиво очерченным носом и подбородком, с большими блестящими темно-серыми глазами. «А вы обратили внимание на его уши и зубы, миссис докторша, дорогая?» поинтересовалась Сьюзан позднее, в тот же вечер. «У него самые аккуратные уши, какие я только видела на мужской голове. Я хорошо разбираюсь в ушах. В молодости я очень боялась, как бы мне не пришлось выйти замуж за лопоухого мужчину. Но тревога была напрасной, потому что у меня никогда не было шансов на успех. Ни у каких ушей!» Аня не обратила внимания на уши Оуэна Форда, но она видела его зубы, когда его губы раскрывались в искренней дружеской улыбке. Когда он не улыбался, его лицо приобретало довольно грустное, отсутствующее выражение, мало чем отличавшееся от выражения лица меланхолического и загадочного героя Аниных «Девичьих грез». Но стоило улыбки озарить его лицо, как становилось понятно, что это человек веселый, обаятельный, с чувством юмора. Бесспорно, снаружи, если употребить выражение мисс Корнелии, Оуэнфорд был весьма видным молодым человеком. «Вы не можете себе представить, как я рад побывать здесь!» — говорил он, обводя все вокруг нетерпеливым, полным интересом взглядом. У меня странные чувства, как будто я вернулся домой. Моя мать родилась и провела детство в этом доме. Она много рассказывала мне о нем, так что я знаю его географию не хуже, чем если бы сам жил здесь. Разумеется, она поведала мне и о том, как был построен этот дом, и о полных страданиях и бессонных ночах, проведенных моим дедушкой на берегу, в ожидании прибытия корабля, который вез его невесту. Но я полагал, что столь старый дом должен был давным-давно исчезнуть, иначе я приехал бы гораздо раньше, чтобы взглянуть на него». «Старые дома не исчезают так просто на этом заколдованном берегу», — улыбнулась Аня. «Это край, где остается все всегда, как было, или, по меньшей мере, почти всегда. Дом Джона Селвина даже не очень изменился за прошедшие годы. И в саду цветут в эту самую минуту розовые кусты, которые ваш дедушка посадил для своей невесты». Как мысль об этих розах связывает меня с моими предками? С вашего позволения, я непременно осмотрю в ближайшее время весь дом и сад. Веревочка от засова нашей двери всегда будет выведена наружу, — пообещала Аня. А вы знаете, что старый капитан, который служит смотрителем здешнего маяка, В юности очень хорошо знал Джона Селвина и его жену. Он-то и рассказал мне их историю в тот вечер, когда я впервые приехала сюда. Третье новобрачное в этом старом домике за годы его существования. Знал Джона Селвина? Возможно ли такое? Это настоящее открытие. Я обязательно должен разыскать его. Это будет совсем нетрудно. Мы все близкие друзья капитана Джима. Он будет так рад встретиться с вами, как и вы с ним. Ваша бабушка блестает как звезда в его воспоминаниях. Но я думаю, миссис Мур уже ждет вас. Я покажу вам короткую дорогу, которой мы пользуемся. И они пошла вместе с ним к дому Лесли по полю белому как снег от цветущих маргариток. Из далека со стороны гавани Доносилось пение. В одной из лодок хором пели рыбаки. Слабые звуки плыли над водой, словно неземная музыка, принесенная ветром из-за моря, освещенного светом вечерних звезд. Огромный маяк вспыхивал в сумраке, указывая путь кораблям. Полным удовлетворения взглядом Оуэн Форд смотрел на все, что было вокруг. И значит, это гавань четырех ветров, сказал он задумчиво. Хотя моя мать всегда хвалила здешние места, я не ожидал, что найду их настолько красивыми. Какие краски, какой пейзаж, какое очарование! Да тут я в два счета окрепну и стану сильным, как лошадь. Если красота порождает вдохновение, то я без сомнения смогу приступить здесь к написанию моего великого канадского романа». «Вы еще не начали его?» — спросила Аня.